Глава 28. восьмая «Черт!» — телефон ударился о пассажирскую дверцу и отлетел на пол. Скотт оказался не психопатом-убийцей, а просто каким-то придурком, попусту растрачивающим ее время. Фрей нагнулась и подняла телефон. По всей длине экрана пошла гигантская трещина. блестящая. Впрочем, он все равно работал, и она снова открыла приложение Твиттера и написала Скотту сообщение, в ярости отстукивая большими пальцами по разбитому стеклу. «Завтра моя газета опубликует на первой странице интервью с матерью Олы Кэмпбелл. Она все еще винит твоего приятеля Лема в смерти Олы, несмотря на то, что он, по-видимому, и сам жертва. Разве ты не хочешь, чтобы люди узнали правду?» К ее удивлению Скотт ответил. «Что значит «по-видимому жертва»?» Он в этом деле главная жертва. Фрей покачала головой. И как, черт возьми, это понимать? С чего вдруг? Она смотрела на экран, ожидая ответа, и удивляясь, почему ее так зацепило. Она никогда не встретится со Скоттом, никогда не сможет убедиться, что он надежный источник. Судя по его выходке, надежности в нем никакой. Он мог солгать о второй вечеринке на Саут-Роналдсе, когда Фрей указал ему на ошибку. Однако он знал о ссоре и знал имя Джейсона Миллера. Наконец пришел его ответ. «Почему твое имя не указано в газете среди других репортеров?» Не то, на что она рассчитывала, но его вопрос кое-что прояснил. У него имеется доступ к печатному изданию «Аркадиен». Кем бы ни был этот парень, скорее всего, он местный. Она долго думала, прежде чем ответить, все еще не решив, стоит ли поставить крест на этой затее и отправиться домой. Но что, если он действительно знал, куда помчались Олла и Леам после вечеринки в Харе? Что, если не обманывал насчет причины той ссоры? Всю вторую половину дня Фрей размышляла над словами Фергюса о том, что она, возможно, намерена использовать полученную от него информацию, чтобы восстановить свою репутацию в глазах начальства и вернуться к работе над этой историей. «Нет, она бы никогда так с ним не поступила. Но что, если у нее получится раздобыть что-то еще? Если она выяснит, что же все-таки произошло с Солой и Лиамом в промежутке между отъездом из Харая и смертью в заливе Скайл? Тогда Кристин придется изменить свое мнение. Кроме того, это помогло бы поставить Джилл на место. Я прикончу тебя к чертовой матери». «Серьезно?» – произнесла Фрея вслух, никому не обращаясь. «Посмотрим, мать твою». «Я новенькая, только на этой неделе приступила к работе. Завтра выйдет первый номер, где будет указано мое имя». Она отправила сообщение и, поймав запоздалую мысль, добавила вдогонку. «Погугли меня, и увидишь, что раньше я работала в Геральт». «Я уже погуглил. Ты писала статьи о том враче-извращенце. Вот почему я думаю, что эта история тебе по зубам. Но пока что поговорим онлайн. Согласна ты или нет?» «Эта история по зубам только гребаной полиции», — подумала она. Но, чуть не спугнув скота ранее, решила воздержаться от такого комментария. Фрейя потерла глаза. Она устала, и вглядываться в экран телефона в темноте становилось все мучительнее. «Ладно, идет. Поговорим так». Она заметила, что экран слегка потускнел, а заряд батареи упал до 25%. «Если мы не встречаемся здесь, я поеду домой», — написала она. «Мой телефон почти разрядился. Если отправишь сообщение, пока я за рулем, смогу ответить». «Только когда вернусь». Она положила мобильник на пассажирское сиденье и завела машину. Краем глаза она заметила, что он ответил сразу же. «Нет! Подожди!» Рядом с его аватаркой в виде голубого кружка снова появились три точки. «Что ты знаешь о человеке по имени Грэм Линклейтер?» Она вздохнула и снова потянулась за своим гаджетом. «Почему она должна это терпеть?» Скотт, похоже, водил ее за нос. Прежде чем она успела написать в ответ, что ни хрена не знает, и спросить, кто такой Линклейтер, Скотт снова прислал сообщение. На этот раз не текст, а ссылку. Фрея нажала на нее, и на телефоне открылись карты Google, показывающие, как добраться до места. Оно располагалось в семи минутах езды. Обозначенное на карте значком, она находилась посреди поля, недалеко от берега восточной части острова, и не похоже, чтобы поблизости там бурлила жизнь. Она включила спутниковый просмотр, и теперь значок торчал в самом центре группы небольших зданий вокруг внутреннего двора в конце частной подъездной дорожки, в нескольких метрах от скал, возвышающихся над Северным морем. Мысли путались в ее голове, завязываясь в узлы. Что ей делать дальше? Знакомо ли ей имя Гремлин Клейтер? Фамилия довольно распространенная на Аркнейских островах, но она ни о чем не говорила. Фрея подумала о том, чтобы погуглить этого Линклейтера, но батарея телефона была на последнем издыхании, а зарядное устройство так и валялось дома. Она вернулась в Твиттер. Скотт прислал еще одно сообщение. «Если хочешь знать, куда отправились Олла и Леам той ночью, поезжай и посмотри сама». Адреналин бушует в крови и чешется кожа. Моя машина припаркована там, где ее никто не видит, зато мне хорошо виден дом. В окнах темно, внутри никого, но меня это не смущает. Рано или поздно этот ублюдок должен вернуться, а я могу подождать. Я жду 17 лет, еще час или два меня не убьют. Опять семень. Небо с вечера затянуто тучами, и я знаю, что дом где-то там, потому что приезжаю сюда не в первый раз». «Человек из моего списка владеет недвижимостью по всем Аркнейским островам, так что нужно убедиться, что выбран правильный адрес, а для этого надо собственными глазами увидеть, как ублюдок заходит в дом и выходит из него». «Большая часть прошлой ночи и почти все утро ушли у меня на то, чтобы найти его. Место уединенное, огромный старый фермерский дом на побережье. Поблизости, хоть и на безопасном расстоянии, находятся другие дома». В некоторых горит свет, но я слишком далеко от них, чтобы кто-нибудь мог меня увидеть. Я закрываю глаза и задаю себе все тот же вопрос. «Ты сможешь это сделать?» Перед моим мысленным взором возникают синие чернила на белой бумаге. Рядом с его именем появляется и лицо. Мне уже доводилось убивать в гневе. Только один раз, но я не прочь повторить. Так что ответ на мой вопрос «да». Я могу это сделать. У меня нет ни малейших сомнений. Впереди мелькают огни фар. Машина приближается к дому по однополосной дороге. Кого-то черт несет.